Глава 39. Оскорбительные речи. К началу 1531 года Кромвель сделался одним из членов Тайного Совета, стоявших ближе всего к королю, и стал оказывать заметное влияние на его действия, будучи приверженцем суверенного государства, которое зиждется на парламенте, законе и эффективном управлении. В феврале того же года Священнослужители, обвиненные согласно статуту о превышении власти, покорились королю, выплатили огромные штрафы и признали монарха верховным главой церкви Англии, насколько это допускает закон Христа. Титул был предложен архиепископом Уэрхемом, а оговорка — епископом Фишером, который стал одним из главных оппонентов Генриха. Король не порвал с Римом, но временно возглавил английскую церковь. Вызов духовной власти папы еще не был брошен. Два месяца спустя новый верховный глава принялся расширять и переустраивать York Place, задумав сделать дворец своей основной лондонской резиденцией. Для разбивки огромного сада были приобретены и снесены соседние здания. Поперек главной дороги, делившей надвое дворцовую территорию, нынешний Whitehall Road, возвели гейтхаус, облицованный разноцветным кирпичом, уложенным в шахматном порядке, с зубчатыми стенами, эркерными окнами, эмблемами тюдоров и терракотовыми медальонами, изображавшими римских императоров. Позже это сооружение станет известно как ворота Гольбейна, хотя нет никаких свидетельств того, что знаменитый мастер работал над ними. Правда, Гольбейн отвечал за отделку потолков в отстроенной новой длинной галереи, которая начиналась в Эшере, проходила через воротное сооружение и соединяла старый дом Уолси с личными покоями короля в новых зданиях. К северу от дворца раскинулся личный сад, к югу — плодовый. Король, сохранивший в неизменном виде главный холл и церковь, создал для себя новые апартаменты — все комнаты которых располагались на одном этаже. Работы над ними завершились к октябрю 1532 года. Средневековый дворец Кенниктон, к югу от Темзы, был разобран. Камни его кладки использовали для возведения новых строений в Йорк-Плейсе. Позже, по желанию Генриха на берегу Темзы, близ дворца устроили набережную. Кроме того, для короля соорудили особую лестницу. К югу от главной дороги возвели еще один гейтхаус в классическом стиле — королевские ворота, обывшие покои Олси превратили в апартаменты для Анны Болейн. Йорк-Плейс, известный ныне как Уайт-Холл, стал самым большим дворцом в Европе. Он состоял из множества помещений, великолепных парадных апартаментов, квартир для придворных и служебных корпусов которые располагались вокруг нескольких внутренних дворов. Стены внутри комнат были расписаны черно-белыми квадратами и гротескными мотивами тех же цветов. Комнаты самого Генриха в восточной части дворца, выходившие на Темзу, отличались невероятной роскошью. В его личных покоях стоял алебастровый фонтан, а во всех главных помещениях имелись высокие эркерные окна и потолки, которые Клемент Армстронг великолепно отделал камнем с позолотой. На деревянных панелях была вырезана тысяча прекрасных фигур. В окнах сверкали стекла с геральдическими знаками, над которыми трудился Галлён Хонне. На стенах висели портреты королей. Внутри находилось множество и единственных в своем роде удобных вещей, наиболее подходящих для такого благородного принца — его исключительного комфорта, досуга и покоя. Для королевской спальни в течение 10 месяцев изготавливали огромную кровать из древесины грецкого ореха, которую покрывал позолотой золотой Эндрю Райт, один из художников-декораторов короля. Она обошлась Генриху в 83 фунта, 3 шиллинга и 10 пенсов. 24 957 500 грн фунта стерлингов. Известно, что в Йорк-Плейсе на протяжении 1531-1532 годов работали Лукас Хорренбоут и выдающийся художник и гравер Джон Бетта-Старши, который помог написать фреску со сценой коронации Генриха. Многое из этого делалось для удовольствия леди, однако Анна Болейн утратила расположение многих своих сторонников. В июне 1532 года она поругалась с сэром Генри Гилдфордом, который осмелился в ее присутствии похвалить королеву, и грозила ему очень яростно, что когда сама станет королевой, накажет его и лишит должности ревизора. Гилдфорд язвительно ответил, что нет нужды ждать так долго, и немедленно подал в отставку. Король уговорил его пересмотреть это решение, посоветовав не слушать женскую болтовню. И хотя Шапюи утверждает, что Гилдфорд ответил отказом, в какой-то момент он, должно быть, смягчился, так как оставался в должности до самой смерти. В июне и июле Генрих с Анной охотились, сопровождаемые только сэром Николасом Кэрью и еще двумя помощниками. До того времени король и королева соблюдали уговор Раз в несколько дней посещать друг друга, создавая видимость приличий Генрих всегда относился к Екатерине с уважением и иногда обедал с нею Однако теперь он решил, что они должны расстаться навсегда В пятницу, 14 июля, он уехал из винзора в Вудсток с Анной и керью Даже не попрощавшись с Екатериной Он лишь оставил распоряжение о том, что она должна переехать со своим двором в мор, не писать ему и не видеться с дочерью марии. В море Екатерина по-прежнему жила как королева. Двор ее состоял из двух сотен человек, но мало кто из придворных приезжал засвидетельствовать ей свое почтение. Один итальянец, Марио Савороньяна, посетивший мор тем летом, чтобы присутствовать за обедом королевы, Писал, что у нее всегда улыбка на лице, и вокруг ее стола стояли 30 придворных дам. Одной из этих дам была Элизабет Даррелл, любовница Уайета, которая оставалась с Екатериной до ее кончины, а другой — Джейн Сеймур, чей брат Эдвард служил эсквайром тела короля. Принцесса Мария тогда жила в Ричмонде. В 15 лет... Она была невысока ростом, но миловидна, хорошо сложена и имела очень приятный цвет лица. Ее юность омрачила разлад между родителями, который вызвал у принцессы несказанную печаль и оказал неизгладимое воздействие на ее здоровье. Хотя Мария любила отца, она всегда твердо поддерживала мать. По этой причине Генрих не позволял им видеться, боясь, как бы они не устроили заговор против него. В июне того года Генриху исполнилось 40 лет. Заезжий итальянец Лодовико Фальер говорил о нем несколько месяцами позже. В этом восьмом Генрихе Господь соединил такую телесную и умственную красоту, которая не просто удивляет, но поражает всех людей. Лицо его скорее ангельское, чем красивое, голова величава, «И прекрасно очерчена Он носит бороду наперекор английской моде. Волосы у короля теперь были коротко подстрижены». Савернияна описывал Генриха так. высокие превосходно сложенный, очень хорош собой. Природа, создавая этого короля, изо всех сил постаралась представить совершенный образец мужской красоты на радость Господу и людям» и «Я никогда не видел правителя более благосклонного, чем этот. Он также образован, воспитан, очень щедр и добр. Никогда не приходилось видеть более высокого и благородного на вид человека», писал видный сторонник реформации Симон Гриной, посетивший Англию в том году. В 1532 году Фальер отправил секретное послание, в котором утверждал, что Генрих — «Имеет весьма правильное телосложение, высок ростом и от него веет таким королевским величием, какого я уже много лет не встречал ни у одного другого правителя». Летом 1531 года король ездил в Сэндвич, чтобы проинспектировать защитные укрепления. Позже они с посетили лорда Сэндиса в поместье Вайн. Осенью Генрих снова охотился». В ноябре они с королевой устроили отдельно друг от друга банкеты для лорда мэра и горожан Лондона в соседних залах дворца Элли, Холборн. Генриху и Екатерине удалось избежать встречи на этом последнем официальном мероприятии, в котором королева принимала участие. Отъезд Екатерины от двора ослабил ее партию. Тем, кто поддерживал королеву, никогда не отказывали в разрешении покинуть двор, а в личных покоях Эксетер, которого Екатерина рекомендовала Шапьюи как своего верного друга, и его приятель Кэрью, обнаружили, что союзники Кромвеля заметно уменьшили их влияние. Герцогиня Норфолк, которая поддерживала королеву из принципа, герцог был сторонником Анны Болейн, открыто ставила под сомнение происхождение Анны, Ругалась с ней из-за ее вмешательства в брачные дела своих детей и тайком проносила в апельсинах письма королеве. Узнав о происходящем, Анна предупредила свою тетку в весьма сильных словах, чтобы та прекратила заниматься этим. Однако герцогиня вызывающе продолжала играть роль посредницы между Екатериной и Шапюи. Это не укрылось от короля, и он запретил герцогине появляться при дворе. По мере того, как росло могущество Болейнов и Кромвеля, влияние Норфолка и Сафолка сходило на нет. Поняв, что свержение кардинала расчистило место не для них самих, а для других людей, оба герцога стали питать непримиримую вражду Кромвелю, считая его выскочкой, однако у них хватило ума установить с ним хорошие рабочие отношения. Правда, Кромвеля это не обмануло. Он знал, что Норфолк способен говорить со своим врагом учтиво, как с другом. А юный сурей его сын, не стеснялся открыто называть Кромвеля грязным мужланом. Гардинер, назначенный в декабре 1531 года епископом Винчестера, был союзником Норфолка, но Анна начинала подозревать их обоих. Норфолк несколько раз вступал в столкновение со своей племянницей, а вот Гардинер был достаточно изворотлив и не давал ей ни малейшего повода для недовольства. Норфолк и Саффолк не ладили между собой как в Совете, так и при исполнении своих обязанностей в Восточной Англии, и вокруг них начали формироваться две соперничающие группировки. В Гринвиче на Рождество – царила гнетущая атмосфера. Веселья не было, так как королева и ее дамы отсутствовали. Анна обосновалась в покоях королевы вместе со столькими дамами, словно сама была королевой, но не возглавила вместе с королем торжества, устроенные, дабы произвести впечатление, на нового французского посла Желя-де-ла-Помере. Королева провела Рождество в море, стараясь веселиться ради своих дам, а Мария находилась в Бьюли. Недавно ко двору принцессы прибыла ее кузина Маргарет Дуглас, которая начала учиться вместе с Марией. Девушки были почти ровесницами и стали близкими подругами. На Новый год Анна подарила Генриху несколько дротиков, вероятно, копий для охоты на кабанов, сделанных на бескайский манер, богато украшенных. Король вручил ей набор обильно украшенных вышивкой, дорогих штор из золотой парчи и атласа, серебристого и алого, а также завесу для кровати с золотой и серебряной парчой. Он отправил подарок и Марии, а для Екатерины не приготовил ничего. Она же прислала ему изысканный кубок на ножке. Смущенный и негодующий, король отказался принять его, потом передумал, опасаясь, что гонец может вновь явиться теперь уже днем и преподнести кубок на глазах у всего двора. Подозвав его к себе, Генрих взял кубок и аккуратно поставил на буфет в приемном зале среди прочих подношений. Вечером король вернул подарок, повелев, чтобы ни Екатерина, ни Мария впредь не присылали ему ничего. К 1532 году Затягивание бракоразводного процесса папой изрядно утомило Генриха. По его мнению, это подтачивало репутацию церкви, и он начал подумывать о полном разрыве с Римом. Антипапские настроения были широко распространены в Англии, особенно на Юго-Востоке. Местные жители горячо возмущались десятиной, которую нужно было платить церкви и без того богатой, а также продажностью многих священников. Если бы Генрих порвал с Римом, все подати, собираемые для английской церкви, отошли бы ему, его власть и полномочия неизмеримо возросли бы. Однако сделать такой шаг, разрушающий тысячелетнее единство, было крайне сложно, и король колебался, надеясь, что даже по прошествии стольких лет папа все же вынесет решение в его пользу. Другие люди хорошо понимали, куда дует ветер. Реджинальд Поул отправился в Италию добровольным изгнанником, чтобы не оставаться в Англии, где неминуемо столкнулся бы с тяжелым нравственным конфликтом. Другие члены партии королевы тоже сознавали, что вскоре будут втянуты в идеологическое противостояние. Будущий вдохновитель английской реформации Томас Кромвель в апреле 1532 года был назначен хранителем сокровищницы и вскоре после этого главным министром. Ему так и не удалось сравняться с Олси. Кромвель, по сути, был бюрократом, а не князем церкви, и не смог бы создать двор, соперничающий с королевским, так как, в отличие от кардинала, имел скромные вкусы представителя среднего класса. Кромвель жил в хорошо обставленном лондонском доме, одевался добротно, но строго, Владел прекрасной коллекцией ювелирных изделий, любил охоту, боулинг и азартные игры, щедро тратил деньги, облегчая жизнь лондонским беднякам. Если Олси обладал монополией на власть, то Кромвель был вынужден делить ее с партией Анны Болейн, которую поддерживал в борьбе с консерваторами при дворе. Тем не менее, Кромвель возвысился над всеми, кроме леди, и поговаривали, что он пользуется большим доверием своего государя, чем кардинал. Теперь никто ничего не делает, один только Кромвель. Король, однако, не доверял ему принятия всех решений. Политику определял Генрих, а средства для ее воплощения в жизнь изыскивал его новый блестящий министр. В течение двух следующих лет Кромвель занял несколько престижных и доходных должностей, став, что было важнее всего, канцлером казначейства 1533. При содействии Кромвеля парламент принял ряд мер для ограничения папской власти в Англии и завершения великого дела. Первой из них стал акт об Аннатах, изданный в апреле 1532 года и лишавший папу доходов со всех английских бенефиций за первый год. На Пасху Проповедь перед королем и двором читал настоятель монастыря обсервантов Уильям Петто. Он произвел смятение, предупредив Генриха, сверкающего глазами от ярости, что брак с Анной Болейн в любом случае будет незаконным. Если король, как библейский Ахав, совершит этот ужасный грех, псы однажды примутся локать его кровь, как локали кровь Ахава, Взбешенный Генрих приказал одному из своих домашних священников, Ричарду Карвину, прочесть ответную проповедь в следующее воскресенье, но ее стал прерывать критическими замечаниями другой обсервант, Генри Элстон, и Пето и Элстон были арестованы. В апреле, вопреки желанию герцогини Норфолк, Анна Болейн устроила брак графа Сурия с Францис де Верр, дочерью графа Оксфорда, юной леди безупречного происхождения, но безденежной. Для Норфолка это было облегчением. и Еще недавно Анна носилась с идеей женить его сына Сурия на принцессе Марии, а Норфолк никоим образом не хотел быть связанным с ней. Мария, герцогиня Саффолк, сестра короля, не скрывала, кому она сочувствует. В апреле она публично обратилась к Анне, с оскорбительными речами, что вызвало потасовку между сторонниками Саффолка и Норфолка. Один из людей Саффолка, сэр Уильям Пеннингтон, был убит двумя приверженцами Норфолка, Ричардом Саутуэллом и его братом, когда искал убежище в Вестминстерском аббатстве. Разъяренный Саффолк ворвался в святилище, чтобы силой забрать убийц оттуда — Еще много недель после этого весь двор пребывал в возмущении. Сафолки удалились в свои владения, но их последователи никак не унимались, так что королю и Кромвелю пришлось вмешаться, дабы предотвратить дальнейшее развитие скандала. Вскоре после этого Генрих навестил свою сестру в брендоне но ему потребовалась вся сила убеждения, чтобы уговорить герцога, вернуться к исполнению своих обязанностей. Сау-Туэллу впоследствии простили штраф в размере тысячи-трехсот тысяч фунтов стерлингов. Вступив во вражду с Саффолком и Гилдфордом, Анна оттолкнула своего бывшего сторонника, сэра Николаса Кэрью, который был дружен с обоими. Кэрью стал втайне противодействовать Анне. Гилдфорд, умер в мае 1532 года, после чего король забрал часть принадлежавшей ему посуды и отдал Анне Болейн. Вскоре скончались также Джон Райтвайс, занимавшийся устройством развлечений при дворе вместе с Гилдфордом, и королевский служитель-художник Джон Браун, отвечавший за создание многих декораций и бутафорских предметов. Так закончилась золотая эпоха службы празднеств. Ревизором придворного хозяйства вместо Гилдфорда стал сэр Уильям Поулет, друг и сосед лорда Сэндиса из Вайна. Поулет жил в бейзинг хаусе перестроив его примерно в это же время. Осторожный, проницательный человек, менявший свои взгляды из соображений целесообразности, а потому остававшийся в милости и скопивший немалое состояние, Он уже являлся членом Тайного Совета и отвечал за содержание юных дворян-сирот, взятых под опеку королем. Приближались революционные изменения. Когда парламент стал угрожать автономии церковных судов, Собор Духовенства Кентербери и Йорка поспешно передал их в руки короля и официально признал, что тот является источником их полномочий. Гардинер оказался одним из немногих, кто посмел выразить протест. Вызвав гнев короля, он был вынужден удалиться в свой диацез Сэр Томас Мор также не смог смириться с урезанием привилегий церкви, и 16 мая, на следующий день после того, как духовенство покорилось королю, ушел в отставку с должности лорда-канцлера. Несмотря на данное ранее обещание, король не скрывал, что желает получить от Мора одобрение иска об аннулировании своего брака и новых законодательных инициатив. Поддержка одного из лучших и наиболее уважаемых мыслителей Европы стала бы весомым доводом в пользу его дела. Однако поступить так Мору не позволяла совесть. Положение его стало невыносимым, и он с облегчением сдал большую печать, надеясь, что теперь будет жить в покое со своей семьей и книгами. Через четыре дня сэр Томас Одли, один из друзей Кромвеля, законник, верный, но, в отличие от Мора, сговорчивый слуга короля, с 1529 года являвшийся спикером Палаты общин, был назначен хранителем Большой Печати. В следующем январе он стал лордом-канцлером.